В отношении медицинских убийств Егода продолжал давать ответы, не вполне удовлетворившие обвинения. Сперва он признал свое участие в заболевании Макса, Пешкова, но когда Вышинский стал нажимать, чтобы Егода признал себя виновным, как вы сами выражаетесь в заболевании Пешкова, он просто ответил, что даст объяснение на закрытом заседании. Вышинский спрашивал Егоду об этом дважды с тем же результатом. Окончательный обмен репликами выглядел так. Вышинский, признаете вы себя виновным или не признаете? Егода, разрешите на этот вопрос не отвечать. Единственная разница между тем, что признавал Егода, и формулировкой Вышинского заключалась в том, что первый просто говорил о своем участии в заболевании, а второй о виновности Егоды в смерти Пешкова. Егода либо намекал на то, что причинил смертельное заболевание ненамеренно, либо более вероятно, что не признает главную вину вообще. Верна ли хоть одна из этих версий, вопрос особый. Вслед за этим Егода принял на себя убийство Минжинского и объявил, что неохотно, только по настоянию Инукидза, стал участником убийства Горького. Когда в конце заседания Вышинский принялся перечислять все преступления Егоды, поочередно спрашивая, виновен ли подсудимый в убийствах Кирова, Куйбышева, Минжинского и Горького, он не упомянул о Пешкове. Это было маленькой победой обвиняемого. Затем задавал вопрос защитник Левина Брауды. Брауды, позвольте спросить, какими методами вы добивались согласия Левина на осуществление этих террористических актов? Егода. Во всяком случае, не такими, какими он здесь рассказывал. Брауде. Вы подробно сами говорили об этом на предварительном следствии. В этой части вы подтверждаете ваши показания. Егода. Они утрированы, но это не имеет значения. В ходе допроса Егоды Вышинский предпринял попытку сделать Бухарина соучастником убийства Горького. Бухарин успешно защищался. Все свидетельство против него, даже если принять его за чистую монету, состояло лишь в том, что однажды в разговоре с Бухарином Томский рассказал о враждебности троцкистов к Горькому и об их намерении устроить против Горького враждебный акт. Враждебным актом могло быть что угодно, начиная с газетной статьи, и, как указал Бухарин, такой разговор с Томским ни в коем случае не служил доказательством причастности к убийству писателя. За их годы и наступила очередь Крючкова, секретаря Горького. Это он будто бы оставлял Максима Пешкова лежать в снегу дважды в марте и апреле, без результатов, пока, наконец, в мае Пешков не подхватил простуду. После этого Левин и Виноградов уговорили якобы остальных врачей и сестер дать больному слабительное, вызвавшие смерть. Когда, в свою очередь, простудили Горького, Плетнев и Левин настояли на введении пациенту излишних доз на перстянке. 9 марта утром допрашивался профессор Дмитрий Плетнев, самая трагическая фигура всех трех процессов. Плетнев, 66-летний специалист-кардиолог, долгое время пользовался репутацией ведущего врача России, им гордилась вся медицинская профессия. Теперь впервые в практике процессов, если исключить мелкого мошенника Арнольда, прошедшего по делу Пятакова и других, совершенно чуждый государственному механизму человек, не замешанный ни в какие политические противоречия, стоял перед судом и признавался. Профессор Плетнев как бы представлял на суде безмолвную массу беспартийных, чьи страдания во время террора прошли бы иначе совершенно незамеченными когда Ежов решил, что показания одного Левина окажутся явно недостаточными. Он обратил внимание на другого главного медика, лечившего Горького. До революции Плетнев был членом Конституционно-демократической Кадетской партии, так что не могло быть и речи о воздействии на его сознательность коммуниста. После же революции профессор совершенно отошел от политики, и против него таким образом был равно невозможен какой-либо политический шантаж. Он был известен в советских сановных кругах, лечил Арджоникидзе, и есть даже сообщения, исходящие из кругов НКВД, что в момент самоубийства Арджоникидзе он был у него на дому. Решение, принятое Ежовым о воздействии на профессора, было мерзким даже по ежовским стандартам. По тому, как развивались события, можно заключить, что Решение состряпать историю о медицинских убийствах было принято вскоре после того, как Ежов занял пост Егоды. Молодая женщина-провокатор, обычно используемая НКВД для компрометации иностранцев, была послана к Плетневу в качестве пациентки. После двух визитов она вдруг обвинила профессора в том, что два года назад он якобы к ней приставал. В декабре 1936 -го года эта женщина стала ходить на квартиру к Плетневу, стала систематически досаждать его дочери и дом работницы. Профессор пожаловался в милицию. Вначале милиция как будто приняла жалобу, но вскоре оказалось, что ход дан контржалобе, принесенной шантажисткой на Плетнева. 8 июня 1937 -го года, правда, нарушив свой обычный принцип не выступать по поводу индивидуальных преступлений, опубликовала огромный трехколонник под сенсационным заголовком «Профессор, насильник, садист». В статье говорилось, что профессор Плетнев 17 июля 1934 года набросился на пациентку «Б» и сильно укусил ее за грудь. Это, дескать, причинило ей хроническую травму, которую Плетнев, не будучи специалистом по грудным заболеваниям, пытался лечить. Увидев, что лечение его безуспешно, он обратился в милицию, чтобы его оградили от приставаний женщины. Милиция стала разбираться, а тем временем, 7 января, Б. написала Плетневу письмо, которое, правда, характеризует как потрясающий человеческий документ. «Будьте прокляты, преступник, надругавшийся над моим телом! Будьте прокляты, садист, применивший на мне свои гнусные извращения!» Будьте прокляты, подлый преступник, наградивший меня неизлечимой болезнью, обезобрадивший мое тело. Пусть позор и унижение падут на вас, пусть ужас и скорбь, плач и стенание станут вашим уделом, как они стали моим с тех пор, как вы, профессор-преступник, сделали меня жертвой вашей половой распущенности и преступных извращений. Я проклинаю вас, Б. На следующий день «Правда» от 9 июня напечатало короткое сообщение, подписанное Вышинским. Согласно этому сообщению, все материалы по делу Плетнева переданы в Следственный отдел по особо важным делам прокуратуры СССР. Того же 9 июня все газеты были уже полны отчетами о митингах в различных медицинских учреждениях, Московское объединение врачей-терапевтов, профсоюз медработников и прочие единодушно поносили преступника. Еще через сутки прислали подобные осуждения врачебной организации Киева, Тулы, Свердловска и других частей страны. Все, конечно, сурово клеймили врача-злодея «позор советской медицины». Среди видных врачей, выступивших тогда против Плетнева и подписавших яростные резолюции с нападками на него, находим имена. М. Вовсе, Б. Когана и В. Зеленина. Те, кто, подобно Шерешевскому и Виноградову, в 1952 53 годах сами пошли под пытки в МГБ по делу врачей-вредителей. На суде, состоявшемся 17-18 июля 1937 года, Плетнев был приговорен к двум годам заключения. В печати было сказано, что он признался в своем преступлении. Вот в таком-то виде. Разбитый и обещащенный, преданный своими коллегами, осужденный за позорное преступление, он был доставлен в следственные камеры Лубянки, где его ожидало нечто еще худшее. Теперь на суде Плетнев говорил о сильных угрозах егоды по отношению ко мне и по отношению к моей семье, и под градом вопросов Вышинского признавался в своей роли в убийстве Куйбышева и Горького. Плетнев упомянул о своих связях с доктором Никитиным, любимым врачом Толстого. Никитин в числе других врачей был выслан за несколько лет до того, но Плетнев заявил, что не верит в какую-либо политическую настроенность Никитина. Это был достойный отпор фальшивым политическим обвинениям, в свое время выдвинутым против выдающегося коллеги Плетнева. Защитник Плетнева Коммодов установил своими вопросами, что путь профессора в медицине был блестящим. Вслед за ним о том же стал спрашивать Вышинский, напомнив о насилии Плетнева. Врач сделал попытку отрицать тогдашнее обвинение, но Вышинский набросился на него в своем самом худшем, надменном и хулиганском стиле. — Вышинский. — Сколько вы сказали у вас лет вашего врачебного стажа? — Плетнев. — Сорок. — Вышинский. — Вы считаете безупречным этот стаж? — Плетнев. — Да, я считаю. — Вышинский. — Безупречным? Плетнев, да, я считаю. Вышинский, за эти сорок лет у вас не было никогда никаких совершенных в области вашей профессии преступлений. Плетнев, вам одно известно. Вышинский, я спрашиваю вас, потому что вы заявляете о безупречности вашей работы за сорок лет. Плетнев, да, но, как я тогда отрицал, Вышинский, вы считаете, что тот приговор который имеется по хорошо вам известному делу о насилии, учиненном вами над пациенткой. Есть момент позорный для вашей деятельности. Плетнев. Приговор. Да, Вышинский. Приговор порочит вашу деятельность или нет? Плетнев. Порочит. Вышинский. Значит, за 40 лет были порочащие моменты? Плетнев. Да. Вышинский. Вы себя ни в чем не признавали виновным? Плетнев. Я не могу сказать, что ни в чем. Вышинский. Значит, в чем-то признавали? Плетнев. Да. Башинский: это порочит вас? — Плетнев. — Да. Третий из врачей Казаков подтвердил затем свое участие в умерщвлении Минжинского. Но в конце показаний он защищал свой метод лечения и заявил, что его лизаты не могли причинить вреда Минжинскому. — Башинский: вы вводили эти лизаты для чего? — Для того, чтобы убить Минжинского. Казаков молчит. — Вы вводили лизаты с этой целью? Вы тогда были уверены, что они помогут вашим преступлениям? Казаков, видите ли, лизаты имеют двоякое действие. Вышинский, вы осмеливаетесь утверждать, что эти три лизаты были безвредны для Минжинского? Казаков, да, эти три лизаты были безвредны. Вышинский, а могли ли вы провести егоду? Казаков молчит. Вышинский. Ввиду невозможности получить прямой ответ на этот ясный вопрос, я прошу суд прервать заседание и дать возможность экспертизе ответить на вопрос, поставленный мною Казакову. После получасового перерыва комиссия экспертов поддержала точку зрения Вышинского. Такое сочетание методов лечения не могло не привести к истощению сердечной мышцы больного В. Р. Минжинского и тем самым к ускорению наступления его смерти. Эксперты. Заслуженный деятель науки профессор Бурмин, заслуженный деятель науки профессор Шерешевский, профессор Виноградов, профессор Российский, доктор медицинских наук Зипалов, 9 марта 1938 года, Москва. Вышинский затем огласил признание, сделанное Казаковым на предварительном следствии. Под таким давлением Казаков в конце концов подтвердил свою виновность и Вышинский смог окончить допрос так поскольку мы имеем определенное заключение экспертизы а казаков отказался от своего утверждения о нейтральности этих лизатов вопрос можно считать исчерпанным суд перешел к допросу последнего из подсудимых максимова диковского он признал что в секретариат куйбышева его устроил янкидзе и объяснил как якобы помогал медикам убийцам свести куйбышева в могилу после этого вышинский представил медицинского свидетеля доктора белостоцкого который присутствовал при последнем заболевании горького и теперь давал показания против плетнева и левина наконец суд заслушал окончательное заявление комиссии экспертов подтверждающее все обвинения медицинского характера и покушения на здоровье Ежова. как мы увидим Свидетельства по поводу этих врачебных убийств путаны и неполны. Можно быть уверенным, что все подсудимые были невиновны в измене заговорческой деятельности, шпионаже и вредительстве. С другой стороны, мы можем практически определенно утверждать, что ответственность Егоды за убийство Кирова была установлена правильно, с той небольшой поправкой, что инструкции на этот счет Егоды получал не от Янукидзы, а от Сталина. Однако в темной истории смертей Минжинского, Пешкова, Куйбышева и Горького почва у нас под ногами не столь тверда. Прежде всего, были ли они вообще убиты? А если да, то врачами ли? Хоть кем-нибудь из врачей? Сразу же надо сказать, что надежда на силу медицинской клятвы Гиппократа, обязывающей врача к профессиональной добросовестности, тут не оправдывается. Действительно. Либо пятеро врачей, Левин, Плетнев, Казаков, Виноградов и Ходоровский, были виновны в предъявленных им преступлениях, либо пятеро других врачей, членов экспертной комиссии, а также доктор-свидетель Белостоцкий, виновны в соучастии в юридическом убийстве первых пяти. События этого времени были во многом повторены в 52-53 годах. Ведь либо участники, или кто-нибудь из участников пресловутого дела врачей-вредителей и действительно ускорили смерть Жданова. Факты их реабилитации в атмосфере марта 1953 года, когда преемники Сталина не хотели ворошить старого, не снимает такой вероятности, либо врач-доносчица Эл Тимошук хотела пыток и смерти своих коллег по профессии. В последнем случае ее вину разделяют члены новой комиссии медицинских экспертов подтвердившие вину врачей-вредителей. Эти люди, позднее получившие порицание, фактически были соучастниками действия, которое нормально должно было привести к уничтожению их коллег. Ни в одном случае врачей нельзя обвинять в том, что они были инициаторами преступлений. Однако деградация гуманной, в этом случае медицинской, профессии под действием политического террора, делает описанные события особенно отвратительными. Наиболее вероятно, что ни доктора Виноградов и Ходоровский, умершие при неизвестных обстоятельствах в руках органов безопасности, ни опозоренный профессор Плетнев, скончавшийся в каком-то штрафном лагере от истощения, ни доктора Левина Казаков, расстрелянные на Лубянке в подвалах смертников после суда, не совершили никаких приписанных им преступлений. А если даже тот или иной из них что-нибудь и делал, то ясно, что происходило это под исключительным и невыносимым давлением всей мощи государства. В любом случае, они могут считаться в определенном смысле мучениками. Их судьбой было неизвестное миру печальное мученичество обыкновенных людей, сбитых с толку и попавших более или менее случайно в сферу политического маневрирования таких лидеров – для которых человеческая жизнь или правда просто ничто. Ясно только одно. Если медицинские убийства и имели место, то выполнялись они по приказам Сталина. Например, Левин, работавший в Кремле, лечивший Сталина и его семью, мог обратиться лично к Сталину после ужасающего предложения, сделанного ему Егоды, Мог бы, если бы не знал, что за кулисами всех действий Егоды, стоял сам Сталин. Заявление на суде, что Левин счел приказ одного Егода недостаточным, и этот приказ был подкреплен прямым указанием Янукидзе, было полнейшей бессмыслицей. Ведь Янукидзе был тогда намного более слабой и менее внушительной фигурой, чем Ягода. Был в СССР только один человек, более сильный, чем Ягода, и способный ему приказывать. Вся эта история, если в ней есть крупица правды, еще один пример того, как слово Янукидзе подставлялась вместо слова «Сталин». И такая же подстановка делалась Егодой в его показаниях об убийстве Кирова. Существует простой довод в пользу того, что никаких медицинских убийств вообще не было. Довод такой. Сталину нужно было еще несколько убийств после Кирова, чтобы обвинить в них оппозицию и разделаться с нею. И он сумел превратить естественную смерть нескольких человек в убийство. Сам по себе довод безупречен, но он полностью негативный и не дает нам возможности решить, как же обстояло дело в действительности. Логика этого довода не идет дальше следующего предположения. Если смерть Горького и других была естественной, то Сталин мог использовать ее в своих целях. Противоположный и не менее общепринятый довод столь же силен, как и предыдущий. Утверждается, что Куйбышев и Горький были препятствиями для Сталина. А как Сталин умел избавляться от препятствий, известно достаточно хорошо. Предположить, что Сталин и Егода могли обратиться к методу медицинских убийств, значит, нисколько не выйти за рамки их характеров, достаточно изученных по другим примерам. Лучше, следовательно, обратить внимание на детали самого дела. Прежде всего, есть показания Егоды на утреннем судебном заседании 8 марта где он признает себя виновным в умерщвлении Куйбышева и Горького, но не Пешкова и не Минжинского. Отметим, что в целом первичные показания Егоды по другим темам выглядят настолько правдоподобно, насколько было возможным в той ситуации. Его рассказ об обстоятельствах убийства Кирова, например, представляется весьма достоверным, за исключением того, по чьему указанию он действовал. Даже по этому пункту Егоды сумел сделать определенный намек, Когда обронил при допросе, это было немного не так. Эта туманная фраза, вернее всего, должна была быть понята так, что определенное имя опускается или нарочно заменяется другим. Или опять-таки, Егода не признал себя виновным в шпионаже, и нет сомнений, что это была правда. Так что, когда мы подходим к его странному признанию вины в двух убийствах и непризнанию вины в двух других в ходе того же первого допроса, у нас есть, по крайней мере, основания более внимательно рассматривать то, что он тогда говорил. Что касается Минжинского, то есть и дополнительный штрих – самоопровержение Казакова в последнюю минуту его допроса. Это выглядит решающим обстоятельством. Почти наверняка Минжинский не был умерщевлен врачами, хотя, конечно, мог быть устранен каким-нибудь другим способом. Если же говорить о сыне Горького Пешкове, то весь замысел его убийства выглядит практически бессмысленным. Егода справедливо заметил, никакого смысла в его убийстве не вижу. Тот факт, что жена Пешкова была любовницей Егоды, мало добавляет к этой мотивировке. Он ведь никогда не обещал на ней жениться. Он был женатым человеком, и в последующие три года не делал никаких попыток убить свою жену или развестись с нею. Кроме того, сам метод убийства Пешкова, даже в том виде, в каком он был изложен на суде, выглядит, мягко говоря, не очень убедительным. Недаром же он послужил основой для одного из эпизодов блистательной сатиры английского писателя Джорджа Орвилла «Скотский хутор» 1944 год. У Орвила описано, как сельскохозяйственные животные захватили однажды власть на хуторе и изгнали оттуда людей. Постепенно править хутром стали исключительно свиньи, а один боров, Наполеон, сделался вождем. С помощью преданных ему псов он стал чинить суд и расправу. И вот пишет Орвил Две овцы повинились в убийстве старого барана, Особенно преданного сторонника Наполеона, которого они загнали насмерть, гоняя вокруг костра, когда у него был кашель, и их тут же казнили. Совсем по-иному обстояло дело с Куйбышевым и Горьким. Егода признался в убийстве этих двоих, и у Сталина были определенные и настоятельные причины желать как раз их убийства. Это еще не подтверждает, конечно, что Сталин их убил. В отношении Куйбышева мы можем только отметить, что его называют теперь как одного из троих главных противников сталинского террора в составе Политбюро. Смерть двух других, Кирова и Орджоникидзе, как мы знаем, была делом рук Сталина. Он покончил с ними разными, но одинаково коварными путями, причем в случае Орджоникидзе это был фальсифицированный сердечный приступ. Стало быть, сердечный приступ Куйбышева Ни в коем случае не может быть просто принят на веру. Более того, живой Куйбышев мог на протяжении тридцать пятого года представлять особо трудное препятствие на пути Сталина к осуществлению его планов, и он умер точно в тот момент, когда Сталин начал нападение на других главных противников расправы с Зиновьевым и Каменевым. Однако, как бы вопреки сказанному, у нас нет никаких позитивных свидетельств об убийстве. Мы можем, во всяком случае, исключить здесь виновность врачей, ведь согласно обвинениям на процессе, они якобы постепенно подрывали здоровье Куйбышева, оставляли его без медицинского наблюдения и позволили в день смерти выйти на работу, как обычно. Это слишком уж окольный и неубедительный метод убийства. Наиболее вероятно, что если Куйбышев и был уничтожен, то сделали это не врачи. Наиболее интересна и важна смерть Горького, Ибо проживи, больной писатель, еще несколько месяцев, он серьезно помешал бы планам Сталина начать процесс Зиновьева-Каменева в августе 36 -го года в период отпусков. Отсрочка начала процесса до того времени, когда члены Политбюро вернулись бы с летнего отдыха, грозила Сталину эффективным сопротивлением в Политбюро и ЦК. Но как было заставить Горького замолчать без его ареста и неизбежного международного скандала? Неплохо сказал с другими намерениями Вышинский в своей обвинительной речи. Как же можно было в нашей стране, в условиях советского государства, как они могли лишить Горького возможности проявлять политическую активность, иначе как остановив его жизнь? Но опять-таки какая-либо вина профессора Плетнева представляется исключительно маловероятной. Против этого говорит вся его репутация. Метод шантажа, примененный органами НКВД к Плетневу в 1936-1937 году, ясно показывает, что имелось в виду сокрушить и скомпрометировать ни в чем не повинного человека, и, по крайней мере, в этом случае трудно предположить, чтобы Левин мог применять неправильное лечение, инкриминированное ему на суде, без ведомой согласия Плетнева. Стал быть, не и он. Американский журналист Уолтер Дюранти, присутствовавший на процессе, поверил почти всему, что там говорилось, и поведал миру о своей поддержке процесса, но даже он сильно сомневался в виновности врачей. Что касается смерти Горького, то, возможно, он и был убит, но только не Плетневым и не Левиным.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 Так поступили, например, со Слудским. И Года был скорее отравителем, нежели специалистом по медицине. Однако, разумеется, свидетельство Герланд может быть правдоподобным, но неверным. Мы можем лишь привести его, добавив, что если оно достоверно, то снимает вину со всех врачей, а, следовательно, бросает сомнение на участие медиков, обвиняемых в каких-либо других медицинских убийствах. Стоит также отметить, что недавние